Не могу, даже если вы мне прикажете. Я не хочу отвечать за ваши жизни. Здесь я пилот, и я отказываюсь брать на себя ответственность за смерти двадцати двух человек. А это неминуемо произойдет, если мы будем следовать нашему плану. Массовое самоубийство не для меня. Ван Эффен осторожно прочистил горло. Как вы знаете, я... — Обычно очень нелюбопытен, но мне не нравятся эти разговоры о массовых самоубийствах, и не только потому, что это касается меня. Нам что, необходимо срочно уехать? — Да нет, не очень срочно, — ответил Ромеро Ангеле. — Мистер Самуэльсон оказал мне честь, предоставив мне организацию этого дела. — Вы прирожденный организатор, мистер Ангелия. — Спасибо. ангели улыбнулся, чуть ли не извиняясь. — Просто я стараюсь придерживаться составленного нами графика. — Мне кажется, вам не стоит слишком беспокоиться из-за графика, — успокоил его Ван Эффен. — Я знаю эту страну. Большинство из вас ее не знает. А я уверен, что Джордж... И лейтенант подтвердят, что такие необыкновенно сильные дожди долго не длятся. Редко, когда они продолжаются около часа. Никогда не длятся два часа. — Я сегодня в настроении задавать вопросы. Что вы там сказали по поводу маршрута? — Не вижу причин, чтобы вам не сказать, — ответил Смельсин. Заявление Ван Эффена его давно успокоило, и настроение у шефа ФФФ снова стало хорошим. У Данекена есть маршрут полета в Валкенбург возле Маастрихта. Сегодня мы снимаем сцену в холмистой местности, а единственной холмистой местностью в Нидерландах является район Лимбурга, где и находится Валкенбург. Ромеро нам там даже забронировал номера в отеле. — Но вы, разумеется, и не собираетесь там появляться. Ван Эффен дважды кивнул головой. — Славно, очень славно. Вы отправитесь в Лимбург, который находится на юго-востоке, потом мистер Данекен снизится и сменит курс. Нидерланды очень плоская страна, так что приходится лететь очень низко, чтобы тебя не засекли радары. Как пилот, я знаю, что альтиметры часто врут на небольшой высоте. Будет жаль, если неожиданный воздушный поток бросит нас на многоэтажный дом или на одну из массивных телевизионных антенн, которых так много в этой стране. «Мистеру Данекену придется быть очень осторожным. Должен сказать, что я на сто процентов с ним согласен и разделяю его опасения». «Мистер Данилов изложил суть дела лучше, чем я сам бы это сделал. Я согласен с ним на все сто процентов». «А я согласен с вами обоими», — сказал Самоэльсон. «Леонардо». Будь так добр, попроси Илвиса Акера задержать свой отъезд и подождать дальнейших указаний. Я не хочу, чтобы грузовик прибыл на место назначения раньше нас. В форме полковника Илвис Акер выглядел просто великолепно. Вместе со своими спутниками, одетыми в форму сержанта и рядового, он покинул мельницу в 8.45 утра. Ветер стих. а дождь, как и обещал Ван Эфен, из ливня превратился ну, в обычный густой моросящий дождичек. В 8.46 Корнелюс, полицейский, сидевший на заднем сиденье машины сержанта Друкмана, доложил. — Они выехали, сержант. Друкман взял микрофон. — Говорит сержант Друкман. — Объект 0 Только что выехал. Патрулям. А, Б, С, Д, Е. Подтвердить получение сообщения. Все пять военных патрулей в алфавитном порядке подтвердили, что слышат сержанты. Друкман передал всем постам. Через две, самые большие, через три минуты мы будем знать, куда направляется объект 0. После этого будем держать связь каждые пять минут. В 8.47... Двадцать два человека поднялись на борт большого вертолета. Все, за исключением четверых девушек, Ван Эффена и Джорджа, были одеты в военную форму. Четыре человека из обслуживающего персонала стояли на дворе под зонтиками. самуэльсон попрощался с ними, заверив, что вернется на следующий день вечером. Все пассажиры, одетые в военную форму, были вооружены. автоматическими пистолетами, исключение было сделано для Вилли, веснущего охранника, на котором были наручники. В 8.49 вертолет Данекона оторвался от земли и направился на юго-юго-восток. В 8.49 сержант Друкман сообщил «Слежу за объектом 0 на протяжении двух километров». Объект 0 сейчас находится в одном километре к северу от Горинхэма. Оттуда ведут три дороги — на юг, на восток и на запад. Через две минуты сможем сообщить, какое направление выбрал объект. Ван Эфен повернулся к сидевшему рядом с ним Ангеле. Приставив сложенную трубочкой ладонь к его уху, он прокричал. — Есть два момента, которые меня очень заинтересовали. Ангелий улыбнулся и поднял брови. — Мне сказали, что вооружение с этого вертолета было снято и заменено макетами. Но эти пулеметы настоящие. — Вооружение с этого вертолета было снято и заменено макетами. А потом мы заменили макеты настоящим оружием. — Это нетрудно заметить, если знаешь, куда смотреть. — на что еще? — Почему Данекен не набирает высоту? Мы все еще не поднялись и на сто метров. — Посмотрите налево, и вы поймете. Ван Афен посмотрел. Менее чем в пятидесяти метрах от них он увидел другой вертолет, поменьше, летевший тем же курсом. В тот момент, когда Ван Эффен взглянул на вертолёт, его пилот открыл окно и помахал. Ван Эфен посмотрел вперёд и увидел, что Данекен махнул в ответ. Пилот меньшего вертолёта закрыл окно и начал набирать высоту. Данекен сбросил скорость и развернул свой вертолёт к югу. «Замечательно». — похвалил Ван Эфен. Просто замечательно. В такую погоду, как сегодня, приятно полетать над сельской местностью. А желающие проследить курс могут наблюдать за вертолетом, направляющимся в Валкенбург. ангели кивнул. — Это, конечно, ваша идея. ангели улыбнулся и махнул рукой. Это, мол, мелочь. Объект 0 направляется на запад по дороге на Слидрехт. — сообщил Друкман. — Какой патруль поблизости? — Патруль А. — А, полковник Гропиус. — Это вы, сэр? — Да. — Я вижу кордон на дороге в одном километре к востоку от Слидрихта. — Приближайтесь, пока не увидите объект, но не слишком близко. — Понял, сэр. — Объект Ноль двигается не спеша. — Можно сказать, ведет себя очень осмотрительно. — «Скорость у него немногим меньше пятидесяти километров. По моим оценкам, преступники будут возле вас не позже, чем через 20 минут. Благодарю вас, сержант». Илвы Сакер с удовольствием откинулся в кресле и закурил сигару. «Вот это жизнь!» — вздохнул он. «Благодарение Богу, что мы не на борту этого проклятого вертолета». А проклятый вертолет в это время, дергаясь и кренясь, пробивался в основном в юго-западном направлении. В основном, потому что Данакин изо всех сил старался избегать населенных пунктов, городков, деревушек и поселков любых размеров. Ван Эфен считал, что это излишняя предосторожность. Вряд ли какой-нибудь обитатель уединенно расположенной фермы станет куда-то сообщать о вертолете без опознавательных знаков, когда совершенно невозможно выяснить, чей он. Вертолетов в Нидерландах великое множество». Ван Эффен окинул взглядом салон. Большинство пассажиров выглядели неважно, лица у них были самых немыслимых оттенков. У сидевших неподалеку анне и Жюли вид был одинаковый, ладони сжаты в кулаки, глаза крепко зажмурены. Сам Ван Эффен прекрасно себя чувствовал. Данекен был отличным пилотом.